За неделю до даты праздника задача припарковаться поблизости от здания СБ стала не столь неразрешимой, как обычно. Айвану пришлось пройти от припаркованной машины всего квартал, прежде чем перед ним показался небольшой голый сквер и огромное мрачное здание по другую сторону улицы. Фасад штаб-квартиры СБ впечатлял. Без единого окна и с ведущей к парадному входу широченной лестницей, Ступени у нее были специально чуть выше обычного, чтобы почти все испытывали неудобство шагая по ней. Насколько Айван знал, огромные бронзовые двери открывались редко. Все, у кого были дела в этом здании, обходили его и пользовались нормальными, человеческих размеров подъездами сзади или сбоку. Каменный фасад был совершенно гладким, не считая стилизованного барельефа на опоясывающем все здание фризе. Он изображал неких страдальческого вида тварей, которых Майлз как-то обозвал «сплющенными горгульями». Во времена правления Юрия Безумного эти горгульи несли некое символическое значение, то ли политическое, то ли художественное, то ли пропагандистское. Его Айвону как-то уже растолковали, но он объяснение тут же забыл. По его мнению, бедные твари выглядели так, словно они страдают запором. Народ фарбар-султаны со временем дал им всем имена и наделил каждую своим характером. Про беседы, навеки застывших на фризе горгулей, ходили анекдоты. Их то и дело рисовали в карикатурах на первых полосах газет. А еще вводили в качестве персонажей в сезонные утренники для малышей, как по собственному детству упомнил Айван. Сооружение окружал вымощенный брусчаткой двор и высокая каменная стена, увенчанная железными остриями. Примерно такая же, как вокруг особняка фаркосиганов, хотя здесь на момент постройки это было уже архаизмом. Реальная защита здания была электронной и невидимой. В ограде сзади и спереди были проделаны ворота, и у них стояли охранники с энергетическим оружием. Вообще-то по стилю им больше бы подошли мушкеты. Сквер был залит солнцем потому что СБ не позволяло, чтобы деревья, киоски, кусты или туалеты заслоняли им линию взгляда. Читай выстрела. Трава, чуть побуревшая после первых морозов, но аккуратно подстриженная, не была вытоптана. Слишком мало кто из пешеходов рисковал пересечь этот сквер. По дерну бродили пять человек в яркой одежде — Риж, Гагат, Зуми, Жемчуг и Старр. Чуть поодаль теж опустилась на колени возле переносного компульта и беспроводных колонок. Вот Стар что-то ей сказала. Она поднялась и сдвинула одну колонку на несколько метров в сторону. Увидев Айвана, Тэш помахала ему рукой, но поздороваться не подошла. Стар, поговорив с Гагатом, выдернула из земли пару ярко раскрашенных жезлов с яркими помпонами наверху, отсчитала несколько шагов, проверила направление и снова воткнула в землю. Саймон, закутавшийся в поношенную шинель, сидел на скамейке с краю лужайки и благосклонно взирал на это шоу. Он был с непокрытой головой. Маман наверняка бы ему на это указала. И редеющие седые волосы придавали ему вид пенсионера, который глядит, как резвится молодежь. Что, в общем, было правдой. В каком-то смысле. С точки зрения всяких идиотов. Рядом с Саймоном стоял офицер СБ в форме, но без верхней одежды. Майор, как отметил Айван, подходя ближе. Он что-то говорил, косясь то на бывшего шефа, то на возобновившуюся танцевальную репетицию. Пронзительно зазвучала веселая музыка. Драгоценности внезапно пришли в движение, покачиваясь, притоптывая, жестикулируя, поднимаясь и наклоняясь. Гагат, когда музыка достигла крещенда, Вдруг сделал серию обратных сальто по диагонали через весь сквер, завершив ее балансированием сперва на одной руке, а потом на одной ноге. «Впечатляет!» — услышал подходящий Айвен реплику майора. Тот перевел взгляд с танцора на самого Айвена, одетого в штатское, потому что, черт возьми, у него был выходной, и его лицо просветлело. «Капитан Фарпатрил, да? Оперативный отдел?» Айвон ограничился кивком вместо того, чтобы откозырять. «Да, сэр. Вы в курсе, для чего все это?» «Это трупы танцоров-инопланетников, исполняющих что-то вроде спортивной акробатики. Им слишком много времени пришлось провести порознь и в замкнутом пространстве скачкового корабля, а теперь они празднуют свое воссоединение?» «Так мне сказали», — без труда пояснил Айвон. «Хм, неужели Саймон усмехнулся?» В свою несуществующую бороду я никогда всерьез не интересовался танцами, пока не вышел в отставку, заметил майор Саймон. У леди Фарпатрил есть своя ложа в концертном зале Фарбар Султаны, и с тех пор она не раз была достаточно любезна, чтобы пригласить меня сопровождать ее туда. Это стало самым настоящим художественным образованием». В том виде, на какой у меня в прежней жизни просто не хватало времени. Старый пес и новые трюки. Кто знает, до чего еще дойдет. Хм, ладно. Если они с вами, сэр, майор сделал усилие, которого вполне хватило бы, чтобы что-нибудь разбить, возможно, его сердце, и не откозырял бывшему шефу, ограничившись коротким кивком на прощание. Он быстро перебежал проезжую часть, проскальзывая между машинами, и скрылся в воротах. Айвон шлепнулся на скамейку рядом с Саймоном, который слегка усмехнулся вслед ретировавшемуся майору. — Вот уже пятый приходит проверить, что здесь творится, — заметил Саймон, поворачиваясь к нему. И каждый новый звоним старше предыдущего. — Да ну! — нейтрально отозвался айван Стар с ее стекающими на спину блестящими волосами, зеленоглазая, в облегающих длинных леггинсах, Закончила танцевальная па и снова переставила сверкающие жезлы. Музыка заиграла опять, на сей раз в более медленном ритме. Драгоценности сверкали и кружились в атлетических па, приковывая взгляд. Гагат повторил свой потрясающий каскад сальто, но теперь по другой диагонали сквера. Саймон помолчал и задумчиво произнес. «Я всегда считал, что носить эту эмблему...» Он коснулся ворота своей штатской рубашки, где больше не блестели глаза гора, подразумевающую, что ты видишь и знаешь в Империи все, и при этом обосноваться в здании вообще без окон — какая-то грандиозная ирония. Айвен чуть подался вперед, кинув из-за плеча Саймона взгляд на фасад, нависающего над окружением здания. Наверное, в то время их сильнее беспокоило, что окна можно выломать. Разумеется, у них есть электронные средства слежения. Технологические органы зрения по большей части не были так заметны, кроме нескольких антенн и принимающих тарелок, видневшихся над зубчатым краем крыши. В избытке и даже более. Работать там внутри все равно, что в гранитном космическом корабле, полностью герметичном. Так, э, хм, как бы перефразировать... И до каких званий этот парад озабоченных офицеров должен дойти, прежде чем кто-нибудь не выйдет и не спросит напрямую, «Какого черта, Саймон?» Я сам с интересом жду ответа на этот вопрос. Стар передвинула свои маркеры. Четверо драгоценностей начали вытанцовывать новый рисунок. — Скажем так, — задумчиво сказал Саймон, — у той полдюжины человек, которые бы непременно начали свои расспросы с этой фразы. Сегодня либо выходной, либо они в отъезде. Немного смахивает на жульничество с моей стороны. Но тогда жульничеством можно считать почти все и со всех сторон. айван подумал-подумал и спросил сам. «И какого черта Саймон?» Саймон блеснул тонким серпиком улыбки. «Еще один, к той полудюжине». «А ты сам не видишь?» «Нет». «Вот и они тоже». Он кинул взгляд на ту сторону улицы. «Окон-то нет. Уверен, в СБ еще найдутся аналитики, которые разбираются в искусстве. Но этих бедолаг наверняка держат в клетке в подвале. Тогда смотри дальше». Драгоценности повторили свой ритмический рисунок, на этот раз более долгий. Айвана Задачина наморщил лоб, встал, подошел к одному из жезлов с помпонами и выдернул его из земли, чтобы рассмотреть. Вещица оказалась не слишком тяжелой. Ее поверхность покрывали цветные спирали, точно у леденца. На конце жезла был металлический наконечник. Сняв его, Айван вгляделся в срез стержня. Неоднородный, но темный. Старх, мурясью, сильнее подошла, отобрала у него жезл, резко встряхнула и воткнула обратно. «Это разметка сцены, не надо ее портить!» — выбронила она его. «Кто-нибудь может пострадать!» Трудно сказать наверняка, но Айвону показалось, что полоски на жезле изменились. Он поплелся обратно к Саймону. В этот раз музыка была смесью жизнерадостного марша с высоким стоном. Точно женщины рыдали, провожая за стены города доблестное ополчение. Гагат изобразил еще одну бравурную серию кувырков. Снова. Так что же в Гагате особенного? Не похоже, чтобы он был более мускулист, чем Риш или прочее. Почему такие же сальты не выполняют они?» Айван произнес вслух, прежде чем успел заткнуть себе рот. Гагат — самый тяжелый из них. Саймон покосился на него, и снова у него на губах заиграла эта тревожащая улыбочка. Музыка зазвучала еще раз. Риш раздала подвязки с колокольцами, которые Айвон уже видел на ней Тэш своим сестрам-драгоценностям. Они начали новый танец или его фрагмент. Похоже, они отрабатывали отдельные движения, а не целую композицию. Теперь музыка была веселой и с иным темпом. Частотой? Гагат сделал свой каскад сальто и, приземлившись, несколько раз быстро притопнул. Айвон заморгал и выпалил. Сейсморазведка. Саймон улыбнулся шире. — Знаешь, айван в генштабе ты пропадаешь впустую. Чем дальше, тем больше я так считаю, хотя, признаюсь, далеко не с самого начала твоей карьеры. Некая гримаса обозначила воспоминания, о котором Айван предпочел не спрашивать. А я не считаю, и, что существенно, адмирал Десплин тоже. У себя в оперативном отделе я всем доволен. Что ж, это так. А твоя мать довольна, что ты в столице и... Он снова поджал губы в относительной безопасности. «Генштаб уже много лет никто не пытается взорвать. Террористы первым делом нацеливаются на вас, СБшников. Вот для чего еще СБ служит обществу. Прикрывает своей грудью штабистов. Невоспетый подвиг. И где от вас хоть слово благодарности? Да понятия не имею. Когда его коллеги читали СБшные доклады, то их комментарии в основном начинались с ругательств, но, возможно, это было просто в силу привычки. А что, кто-то недавно нацеливался бомбить генштаб? Или вообще когда-то? С тех пор, как нам построили новое здание, потому что прежние сравнялись с землей во время мятежа фардариана Саймон нахохлился под шинелью. Я сейчас не припоминаю деталей, а иногда и самой сути. Некоторое время назад айван заподозрил, что «не помню», Универсальный ответ саймона на любой вопрос, на который он не желает отвечать. Почти всегда это признание обескураживало спрашивающего, и тот отступался. Вот только Айвон понемногу успел привыкнуть к лиану на некий особый семейный манер. Узнал все эти мелкие хитрости с выражением лица, интонацией, стараниями припомнить, с помощью которых он ограждал свое достоинство достоинство, от которого почти ничего не осталось в дни кризиса с Чипом. Айвон был тому в некотором роде свидетелем и сейчас предпочитал не вспоминать. И все же супершпион был еще и скользким, изворотливым суперхарьком. Как много Саймон не забыл, Айвон не верил, что он забыл все. Он не отвлекся на этот поворот разговора и вернулся к прежней теме. «Картографирование». «Подземное картографирование!» «Какого черта, Саймон?» «Я думал, СБ нанесло на карту во всех деталях каждый кубический сантиметр под фарбар Султаной, особенно вокруг этого места». «Под землей! Вот гадость какая!» «Так все думают. Не один ты!» «Разумеется, я это сделал!» Саймон поскреб затылок. «Хотя большинство народу не понимает, как невероятно сложно и плохо...» Документировано то, что лежит под старым городом: старые стоки, заброшенные служебные туннели, грузовые люки, фундаменты, на которых надстроены новые здания, пара давних и провальных попыток построить в столице транспортную систему до того, как широкары появились хотя бы в проекте. Русла рек, закатанные в трубы и водоотвод, убежища и тайные выходы, построенные на случай опасности во всяких старых форских особняках. Плюс такие же, но попроще, из трактиров для простолюдинов и крысиный лабиринт прочих тайных проходов, в основном периода оккупации, но кое-что осталось со времен других войн, несколько столетий позабытых секретов, там под землей, умерших вместе со своими обладателями. Айвон снова смерил взглядом шесть неравного размера этажей и несколько уровней подвалов воплощенной паранойи по ту сторону улицы. А почему в здании не ловят никаких сигналов? А ты как думаешь? Ну, не знаю. Он подумал про тот странный стержень для разметки сцены, что недавно держал в руке. Здесь только пассивные аналоговые сборщики данных, и электроники в них нет, так? Я так понимаю, что это разноцветная масса — биологическая база, реагирующая на вибрации. «Своего рода танцующие микробы». Айвон нервно вытер руку об штаны. «А, значит, и ты в этом участвуешь? Чем бы это ни было?» «Это не совсем точно». «А что точно?» «Что мое участие ограничено настоящим моментом?» «И только?» «Саймон!» Айвону с трудом удалось произнести это имя не громким повелительным голосом, а не позорно проскулить. Но труды пропали впустую, Саймон только чуть приподнял брови, словно услышал мысленный скулеж на своей телепатической волне и... Стоп, парень, не думай об этом. Нет ничего незаконного или даже безнравственного в поисках. Я точно помню, что как-то видел прямо в этом парке пожилых джентльменов с металлодетекторами, искавших тут старые монеты и всякое такое. То ли хобби для пенсионеров, то ли подспорье в безденежье. Я никогда точно не знал. Наверняка твои охранники их прогоняли. Не всегда. В конце концов, они ведь могли отыскать что-нибудь интересное. А Арква нашли что-то интересное? Разумеется, мы еще не знаем. И не узнаем, пока Шив Сьюдин не проведут анализ своих замеров. А что ты тогда сделаешь? Блок схемы, Айван. Кажется, я не раз слышал, как ты за обедом у Меледи твоей матери рассказывал о своих нежных чувствах к блок -схемам. Вот это лишь первая развилка на дереве решений, но не последняя. Какие бы чувства Айван не испытывал сейчас, нежными их назвать было нельзя. Был уже полдень, и солнце поднялось высоко, хотя и не стояло над самой головой, зима все-таки. От ворот СБ к скверу шагала целая толпа болтающих между собой мужчин, бледных от долгого сидения в офисе. Там были и офицеры, и унтеры. Захватив с собою у контейнера с обедом и разнообразные напитки, они отработанным маневром рассыпались по скамейкам, причем кое-кому из унтеров пришлось сесть на раскатанную на земле подстилку. Все избэшники с подозрением выторщились на драгоценностей, а кое-кто и на двух мужчин в штатском на крайней скамейке. Особенно нехорошо глядела та компания, которых эти двое согнали с привычного места, до тех пор, пока старшие коллеги им не объяснили. После этого они продолжали просто... таращиться. Теж улыбнулась Саймону и айвану, Почти в первый раз в той минуты, как Айвон присел на скамейку, жена вообще заметила его присутствие. И они с драгоценностями ненадолго сбились в тесный кружок. Стар со скучающим видом держалась в стороне. Она собрала все маркеры в охапку и, похоже, была готова грузиться. Группа драгоценностей рассыпалась в разные стороны и заняла позиции по кругу, квадрату или лучам воображаемой четырехлучевой звезды. Наклонившись, Тэш снова включила музыку. На этот раз более громкую, чем прежде. Это была традиционная бароярская мазурка, только с более энергичным ритмом и добавленными пассажами, Драгоценности начали свой танец, высоко подпрыгивая и делая махи ногами, очень похоже, хоть и не буквально, на традиционные бароярские мужские пляски. Это оказался самый спортивный из сегодняшних танцев. Даже Оникс, который обычно сам подкидывал партнерш, был в свою очередь подброшенными в воздух, хотя для этого потребовались совместные усилия двух его сестер, и эффектно с кувырком приземлился. По всему скверу эсбэшники отложили еду и вытаращились на них. Тэш смотрела, словно завороженное удовольствием. Когда танец завершился кружением и выкриком, все четверо драгоценностей тяжело дышали и вспотели, несмотря на холод. Эсбэшники, рассевшиеся вокруг этой импровизированной сцены, неожиданно рассыпались в аплодисментах. Драгоценности, улыбаясь, поклонились в ответ в каждом из четырех направлений по очереди, Но особенно глубокий поклон пришелся в ту сторону, где сидели Саймон с Айвоном. Саймон встал с тем подчеркнутым кряхтением типа «Ой-ой, моя спина!» Какое часто издают старики, как ради аудитории, так и не притворно Можно было не сомневаться, этим утром эффект на аудиторию работал во все и самые разные стороны. Драгоценности вместе с Тэш запаковали свой скудный реквизит или оборудование, и понесли к фургону, припаркованному на дальней стороне поляны. — Ты уже говорил об этом с Ги Аллегри? — Айвон кинул в сторону бывшей сцены на открытом воздухе. — Или он как раз один из упомянутой тобою полудюжины? — Пока нет. — А он с тобою? — Весьма вероятно, что вскоре у нас состоится разговор. — А... с Грегором? Саймон насмешливо приподнял бровь. — Как звучит любимое пресловие Грегора? «Посмотрим, что получится», — мрачно процитировал айван «И я всегда считал, что в устах императора это вопиющая безответственность». «Ну вот». Подошла запыхавшаяся Тэш, чтобы поинтересоваться у Саймона, не у Айвена. «Вам понравилось выступление, сэр?» «О да, уличное представление самой высокой пробы». «Где играют еще и зрители?» — пробормотал себе под нос айван «Стоп». Саймон так и не ответил на его последний вопрос. Да и на первый тоже, если на то пошло. «Ты бы и отвез свою жену пообедать, Айвон», любезно подсказал Саймон. Он попросил Тэш передать всем драгоценностям его благодарность за зрелище, откланялся и прогулочной походкой удалился по бульвару. Так, словно просто случайно проходил мимо и остановился посмотреть на репетицию. А неуловимая Тэш сослалась на то, что ей надо за руль, и ускользнула в противоположном направлении. Айвон в своем обычном состоянии «это не я виноват», присел обратно на скамейку и уставился на пустую лужайку, пытаясь представить, какая под ней глубина».